Глава 29. В доме по-прежнему суетились люди короля и почти все имперцы. Не хватало только Линия и его стражи. Но это и понятно, не мог же он бросить свою девушку. Не то, что малыш тебя. Тут же съехидничал внутренний голос с интонациями Курта. Я отогнала эти мысли и сосредоточилась на более важных делах. Если хочу напомнить ему, как был неправ, для начала Саймона нужно найти. Пока же я металась между стражниками и перепуганными фрейлинами и по крупицам собирала информацию. Эдмон и Сай переместились телепортом. А не на лошадях. Значит, выйти могли в любой точке диких земель. Придется снова искать их магией. Хорошо, что фрейлины без колебания одолжили мне расческу эолин. Волосы не кровь, но тоже неплохой источник магии. «Все же я тобой восхищаюсь», — продолжила кружившая рядом Бри. «Захотелось зверя?» Взяла себе зверя, и плевать, что там будет с магом. Возможно, я бы и не решилась прикончить столько человек. И я не решилась. Расслабься. Дождавшись, пока из большого зала все выйдут, я сожгла волосы эолин и бросила в карту золой. Серые крупинки сложились в круг в горах, по северной границе пепельных смерчей. Не самое приятное местечко, зато знакомое. Мы с Куртом там немало всего набрали для схемы. Знакомая. Мы с Куртом. Значит, паршивец и гарпию умудрился где-то напакостить и похитить принцессу. Что там говорил малыш о домах и магии? Имперский принц мог бы своей кровью дорисовать всю схему. Но не только у него она королевская. Эолин тоже подходит. Кэдману Курт не смог бы подобраться. А добродушная принцесса и без того симпатизировала несчастной птичке. То есть совсем-совсем никого не убила? В голосе Бри было столько разочарования, что я сразу же вспомнила Клару. «Совсем. Но это может поменяться в любой момент», — с намеком ответила я. А она только потрясла головой. Не доросла еще мне угрожать. В Гимзере всех мужтруют и учат обращаться с оружием, но вряд ли девчонка настолько хороша и сможет выстоять против мага моего уровня. «Хочешь сказать, за тобой и охотились просто так?» Непросто. Маги все же исчезали и превращались в обычных людей. А если ты решишь воспользоваться артефактом, гоняться будут уже за тобой. Ай, кто узнает? Совру, что пробудился мой собственный зверь. Или сбегу в Гимзер, там не задают лишних вопросов. Или раздобуду себе столько магии, что никто мне будет не страшен. Разубеждать ее я не стала. С меня зверей точно хватит а Дунку не помешает еще одна внучка. Найдет и для нее какую-нибудь таверну или трактир. Будет водить туда непуганных послов, пока во всех населенных территориях не начнут трястись при одном упоминании нашего королевства. Конечную точку я представляла четко. Магии тоже было в достатке. Но как ни пыталась, не могла сотворить телепорт. Узоры расплывались в последний момент, а поток энергии будто разбивался о невидимую заслонку. «Ты забыла о своей клятве!» С издевательскими нотками напомнила Бри. «Свобода за артефакт! Не отдашь его — последствия будут еще хуже. А если, допустим, с тобой что-то случится?» Прозвучало даже слишком мечтательно, но Бри это не проняло. «Вот и проверишь на себе. Хотя я бы не советовала. Это же старая магия, непредсказуемая. А у него тоже старое и непредсказуемое. Я бы не советовала с ним связываться». Попыталась намекнуть я, но девчонку это не проняло. Справлюсь. После всех неприятностей с Саем я спрятала кинжал в углубление на боковой стенке бассейна. Вынула оттуда кирпич, сделала небольшую нишу, вложила туда кинжал и вернула все на место. Если сильно не приглядываться, никогда не заметишь, что этот участок отличается от других. А чтобы начать сильно приглядываться к стенам, когда сидишь в ледяной воде, Нужно определенное мужество и толстая жировая прослойка под кожей. Малыш такой не обладал, поэтому старался мыться быстро, после чего долго бурчал сквозь зубы. И пока гостей не было, ходил в другие ванные комнаты. Так что более надежного места для тайника я не смогла придумать. Сейчас снова порадовалась своей предусмотрительности. Отправила наглую девчонку барахтаться в воде. Сама осталась сверху и давала ей указания, где именно колупать. Один раз почти честно подумала на булыжник рядом с дном. Бри вся продрогла и долго не могла отдышаться, пока ныряла за ним. Можно было бы еще погонять ее, но время поджимало. И еще же малыша возвлаять. Хотя глядеть на трясущуюся и злую Бри было приятно. Кажется, четвертая от стены в шестом ряду сверху. «беспечно», — сказала я, бултыхая ногами в воде. Не такая уж холодная. Скорее горный ручей, чем промерзшая до дна озеро. Не понимаю, почему она так трясется. Маги, даже с непроснувшимся зверем, редко простужаются и в целом покрепче людей. Бри наверняка заготовила колки и ядовитый ответ с советами попить микстуру для улучшения памяти. Но стучавшие друг от друга зубы мало тому способствовали. Заодно камень поддался, открыв тайник. Бри с нетерпением отбросила лишнее в сторону и, наконец, вытащила замотанный в трепицу кинжал. Выбравшись наружу, Она начала быстро натягивать одежду, а я завистливо разглядывала хорошо сложенную поджарую фигуру. Надо бы съездить в этот гимзер, усушить немного талию, а то начала ползти на клариной сбалансированной еде. «Дальше все просто!» Я указала на кинжал. «Пускаешь жертве кровь и вытаскиваешь из нее зверя. Действовать надо осторожно. Магическая сущность тяжелая и тягучая, как капля смолы». «Надо перенести ее к другому носителю. Не истончить и не уронить. У меня получилось не с первого раза. Несколько зверей погибло, пока научилась делать правильно. Отлежаться в божественном саду и придут в мир с новыми людьми». Бри встряхнулась всем телом, стащила с кровати одеяло и укуталась в него. «Наверняка им там лучше, чем со всякими злобными стервами, готовыми заморозить любого, кто не понравится». С малолетними предательницами им было бы еще хуже. Вернула я подколку. «Бедолага, Иен наверняка расстроится, что ты помогла мне сбежать. И все ради артефакта с обязательством. А ведь ты ему раньше нравилась. Наверняка, Иен собирался за тобой приударить». «Ай, два года собирался. Зачем он мне такой нерешительный? Про ваш роман тоже постоянно болтали? Каково же было разочарование Йена, когда правда о тебе всплыла?» «У него и своих секретов хватает. К тому же найдет кого-нибудь из пропавших людей с талантами и упрямством Рэя, это несложно. Тогда и восстановит веру в людей». Бри покачала головой и улыбнулась с плохо скрываемым торжеством. Затем отбросила одеяло и поправила свою тонкую курточку. Ее нос и губы до сих пор казались синюшными, а плечи мелко дрожали. Но девчонка все равно задирала нос». Конечно, сейчас она уверена, что не попадется, в отличие от меня. Сможет просто брать и ничего не отдавать взамен. Станет великой и непобедимой, а не трактирщицей. Месяц назад я тоже так думала. И вот как все обернулось. Когда ты слишком задираешь нос, кто-нибудь по нему непременно щелкнет. Полоска на моей руке побледнела и исчезла. Как знак, что клятва исполнена. Я передала Бри артефакт и обучила им пользоваться. Того, что не отберу в будущем или не сдам Йену, я не обещала. Но пока есть и более важные дела. «Идем!» Я очертила телепорт и потащила за собой Бри. «Расскажу о твоей части обязательств». Мы вышли на небольшой каменной площадке, под которой развернулось целое плато. Люди сбились на его краю и по одному спускались вниз. Сколько бы ни глядела, я не смогла вычислить среди них малыша. Зато увидела Клару и Линя прижатых к стене имперскими гвардейцами. «А вон там твое обязательство!» Я указала рукой на Дунка, готовящегося спуститься вниз. Я обещала, если Лерой окажется в смертельной опасности, забрать его зверя, Барса, сохранить и передать внуку. «Теперь оно твое. Врешь! огрызнулась Бри. «Я же пожала плечами!» Сама столько пугала страшными последствиями от разрушенной клятвы. Пусть на себе и проверяет. У меня есть и более важные дела. Бри тоже решила, что не стоит испытывать судьбу, поэтому с руганью бросилась вниз на помощь к Дунку. Останавливать и говорить, что старик еще лет 200 проживет, я не стала. Будет ей неплохим уроком за предательство и шантаж. А ведь могла бы и честного человека обидеть. Не просто злодейку. Орда монстров внизу казалась бескрайней а фигурка Эволин в центре магической схемы — крохотной и беззащитной. Королевская стража, как и имперцы, народ подготовленный и боевой, но их горстка по сравнению с этим морем. Сай уже бился с тварями из диких земель. Правда, тогда скорее распугивал, чем уничтожал. В финале схватки с тем же огнехвостом он не был уверен. А здесь таких несколько сотен. Даже Дунг смотрел сверху и пока не решался спуститься. «А если нам самим начертить такую же схему?» — осторожно спросил Сай. «Столько королевской крови вокруг. Наверняка расщедрится на несколько капель ради принцессы». «Уверен, что хватит мастерства и Селенок переплюнуть такое. Нужно думать, как вытащить оттуда эолин, потом разрушить магию и сбежать куда подальше». «Нет, нам надо достать вон ту птичку». пестрые перья Курта выделялись в общей серой массе, как и доспехи Реовальда. Если не разобраться с ней сейчас, будет только хуже. Не сдержавшись, Сай выложил стервятнику краткую историю появления Курта и их непростых взаимоотношений, включая обретение им плоти. «Значит, ты дал ему тело, женушка твоя магию. Вот вам и разбираться, а я принцессой займусь». «Мне разбираться», — уточнил Сай. «Куда муж, туда и жена!» Довольно улыбнулся чему-то Дунк. «Могу поспорить, госпожа Уорт? еще удивит всех нас!» «Никакая она не Уорт, и вряд ли станет!» В ответ Дунк выдал такую сочувствующую улыбку, что Сай без раздумий превратился в лиса и прыгнул на ближайший уступ. «Не можешь со своей женщиной справиться, куда тебе тягаться с магом прошлого?» Буквально повисло в воздухе. Но Сай сам понимал, куда ему. У Курта знание, боевой опыт. И благодаря Эолин столько магии, сколько пожелает. В памяти тут же всплыли сотни различных вариантов, что можно сделать с королевской кровью. А у Сая всего лишь часть воспоминаний. Да, у Курта опыт и магия, а у него эффект неожиданности. Сильный зверь и знания. еще гипотетическая помощь Дунка, которая вряд ли подоспеет, зато вселяет некоторую уверенность. На второй уступ сай спускался еще осторожнее, чем на первой. Все же лапы лиса не приспособлены для лазания по горам. Раскачавшись на месте, он прыгнул левее и ниже, огляделся и не заметил ничего, кроме гладкой скалы. Вот и закончился его спуск. Герой-спаситель принцессы и всего королевства не догадался даже обвязаться веревкой, прежде чем лезть сюда. Сейчас будет жалобно звать на помощь и просить вытащить его отсюда потому как выше не забраться. «Спрыгнул!» Ахнули рядом с обрывом. Я почему-то не сомневалась, о ком идет речь, и побежала со всех ног. Крохотная темная точка лисьего тела медленно планировала к земле, заключенная в кольцо вихря, а твари медленно поворачивали морды на запах магии. Я уже представляла, как лисеныш соприкоснется с землей и его раздерут на части. Успела закрыть рот руками и приготовилась заморозить все, до чего дотянусь. Как шквал из молний раскидал их по сторонам. «Лихо!» — одобрил неизвестно откуда взявшийся Дунг. «Надо же! А я думала, он спустился за Эолин». «Правда, его все равно порвут, если никто не прикроет». «А вы не хотите?» — поинтересовалась я. «Зачем? У него же жена есть. Я принцессой займусь». «Нет у него никакой жены!» — огрызнулась я, прикидывая, как буду спускаться вниз. «Почему постоянно влипаю в такие истории? Я же злодейка!» Должна стоять в центре этой схемы и с торжествующим хохотом отправлять шеренги тварей в атаку на королевских гвардейцев. Как вышло, что лезу спасать принцессу, а на моем законном месте хозяйничает пестрая курица? Он променял меня на эолин. «Не променял!» А проявил верно подданнические чувства. К тому же Эдмон наверняка щедро отблагодарит спасителя его сестры. Думай в эту сторону. Что и внуков его честь называть придется. Дунк подмигнул мне, превратился в грифа и медленно полетел к центру схемы. Птица вышла небольшой, зато от нее так и веяло мощью и угрозой. Твари тоже почувствовали это и затаились. За ним с не бросилась Бри но я поймала ее за руку и не дала спускаться по обрыву. Я бы не спешила так, пока не удостоверюсь в его неминуемой кончине. «Ай, хитрая, да? За своим мужчиной приглядывай!» Она быстро выкрутилась из моего захвата, но тут же влипла в ледяную паутину. Пусть остынет немного и подумает, стоит ли обычному человеку лезть в битву магов и монстров из диких земель. «Хорошо, когда ей за кем приглядывать, да?» Я подмигнула Бри и смело шагнула за край, позволив паутине спустить меня поближе к малышу. Внизу собралось столько монстров, что можно было брать прямой разгон и штурмовать границы королевства. Там, конечно, хватало патрулей, солдат и защитных артефактов, но за последние 500 лет твари ни разу не собирались в собственную армию. Они бы прошили оборону, как наточенный нож, а дальше спасайся, кто может. Но что-то останавливало Курта от похода на столицу королевства. Возможно, выбирал себе цель поближе, которой побольше ресторанов, борделей и алкоголя, а возможно просто не до конца достроил схему. Сай вызвал молнию, ударившую чуть в стороне, и когда монстры отвлеклись на нее, запетлял между светящихся линий. На краях еще хватало недоделок, но чем ближе к центру, тем четче и правильнее становились знаки. Значит, Курт просто не успел довести все до ума поэтому и не атаковал. А они с Дунком подоспели вовремя. Темная крылатая тень пролетела мимо и скрылась за тушами монстров. Асай все бежал вперед, лавируя между ногами, лапами и копытами, некоторые из которых были настолько огромные, что затоптали бы его за один прием. Странно, что еще никто не попытался. Наверняка же чуяли магию грозового лиса. Но времени задаваться вопросами не было. Надо подобраться поближе к Курту и общипать ему перья. Поэтому Сай несся вперед, не переставая радоваться своей скорости и ловкости. В человеческом теле его бы уже давно разодрали и съели. А некрупный верткий лис легко уклонялся от всех атак. Ближайший шипоглав склонился к нему и впустую щелкнул челюстью. Даже на бегу Сай успел заметить, что глаза у монстра будто заволокло мутной пленкой. Вряд ли Курт решил так вредить своей армии. а вот одна крохотная золотая мышка могла прикрыть своего муженька. Гвен? Откуда она здесь? И главное, на чьи она стороне? Угораздило же попасться в плен такой неправильной злодейке. Темный лисий хвост скрылся в толпе монстров, прежде чем я успела окликнуть и остановить его. Куда ломанулся? Здесь же целая армия из тварей, а он мелкий, бестолковый лисёныш. Да, швыряется молниями, вызывает дождь и научился неплохо целоваться. Но, по сути, он все тот же малыш, который недобро глядел на меня из-под лобья, услышав предложение стать моим фальшивым мужем. Потом заматерел настолько, что сам предложил пожениться. Уже по-настоящему. Угораздило же поймать такого правильного ловчего. Монстры уже поворачивали к нему свои морды. Еще мгновение и бросится, когда самый слабый из моих даров слепота внезапно сработал, расползаясь по всему полю, точно туман. Я чувствовала, как один за другим монстры теряют зрение, а мои звери отдают свои силы мыши, как самые полезные сейчас. Что ж, прости, хвостатое, что хотела избавиться от тебя при помощи кинжала. Твой дар действительно редкий и полезный. И пока твари крутили шеями и пытались выследить малыша, я осторожно двинулась к центру схемы и курту. «Ай, как бешеная носишься!» Запыхавшаяся Бри догнала меня, и приклеилась сзади. «Тебя только не хватало. Иди за Дунком приглядывай. Кроме как за принцессой, ему идти некуда, а ты проведешь меня к месту. Там уже сама жаловалась, что не умеешь убивать. Вот я и подумала, вдруг пригодится помощь. Ты же воровка». Я против воли закатила глаза и тут же отёрнула себя. «Не время расслабляться. Надо смотреть в оба, чтобы не пропустить удар». Ближайших монстров я усмиряла паутиной, создавая себе безопасный проход. Но надолго их это не удержит, уже знаю. При этом они казались заторможенными и вялыми, иначе бы и такой форы у меня не было. «Я же из Гимзора!» — пожала плечами Бри и выставила перед собой два ножа, один из которых здорово походил на мой кинжал. То есть, теоретически, куда ближе к убийствам, чем фальшивая злодейка. Осталось убедить в этом Яна, и могу жить спокойно. Я пыталась высмотреть среди монстров серого лисенка. И не думать о том, что случится, если на меня со всех сторон бросятся эти твари. Возможно, продержусь минуты-две. Дальше, если не успею сотворить телепорт, мне конец. Ай, он и сам не очень верил. Послал меня разузнать все и забрать у тебя артефакт, чтобы вернуть владельцу. Так ты... Высказать все, что я о ней думаю, я не успела. Схема вдруг резко оборвалась и мы вышли на пустой пятачок земли в ее центре. У противоположного края лежала Эолин, рядом метались Риовальт и Курт.